Барон де Кастро, медленно, твердо ступая, гремя оружием, прошел через зал, поднялся на маленькое возвышение, остановился в открытой дверце балюстрады, отделявшей его от остального зала. Широкопречий и коренастый, стоял он там в позе, освещенной традицией, расставив ноги, опершись обеими руками на меч, твердо, прочно. Своими глубоко запавшими глазами он с наслаждением смотрел на людей, что освобождали его дом от той мерзости, которой запакостил его еврей. Тем временем в ограду устремились новые толпы. Теперь ворота были распахнуты настежь. Обширный тихий дом, его залы и небольшие покои, его дворы и спальни вдруг наполнились орущими, разъяренными людьми. Некоторые совали в карман то, что казалось им ценным. Но большинству было не до того. Их обуяло желание все разбить, все разрушить. Они искали еврея, но его не было, трус скрылся. Нашли только двух перепуганных слуг, на которых можно было сорвать злобу. Но зато в доме осталось еврейское добро, драгоценные, богомерзкие вещи — ради которых еврея ограбил и предал страну. Все с озлоблением набросились на вещь Кромсали, крушили, колотили, колошматили, остервенело иступленно, не помня себя от радости. Их безумие охватило и барона де Кастро. В нем тоже все бушевало. Не оставить тут камня на камне, разорить все дотла, истребить эту изнеженную, пышную, еврейскую, женственную, языческую роскошь. И, не вынимая меча из ножен, он принялся крушить хрупкие, очаровательные предметы и, с криком «Аллор, Аллор!» накинулся на изречение на стенах, выламывая изящные пестрые изразцы. К молча подошел худощавый человек в одежде священнослужителя. Тронул за локоть. Это был Дон Рудриго. Обычно каноник предпочитал сделать крюк, только бы не пройти мимо Кастильо. Он боялся соблазна. Но сегодня он услышал громкие дикие вопли. Страх привел его сюда. Он увидел распахнутые Настя шворот. Увидел, как ломилась в них с яростным криком толпа. Пошел за ней. Она расступилась перед священнослужителем, и теперь он схватил за руку человека в полном вооружении, который, хоть и был явно рыцарем, принимал участие в погроме. Когда рыцарь обернулся, и каноник увидел его иступленное злое лицо, он сказал, — Я, дон Родриго, член Коронного Совета. Барон де Кастро, вызывающе усмехнулся, — А я, досточтимый отец... Дон Гутьерре де Кастро, глава рода, по имени которого называется этот дом. Дон Родриго вспомнил об охранительных мерах, принятых королевой. Смутное подозрение шевельнулось у него в душе. — Ты позволяешь им громить и грабить? — спросил он. — Неужели добрым костильцам церемонятся, когда они ищут предателей? Раз погиб цвет христианского рыцарства... Что уж тут сокрушаться о каких-то еврейских коврах и пергаментных свитках? Родриго спросил. — Это тебе дан приказ охранять тех, кому грозит опасность? Гутьерре спокойно посмотрел в лицо канонику. — Да, — ответил он, — и я с чистой совестью могу вернуть королеве перчатку. Я точно выполнил ее приказ, предоставил народу сорвать свой гнев на одном виновном, и спас огромную массу тех, кого подозревают понапрасну. Родриго был потрясён не верил своим ушам. — Ты говоришь, тебе был дан такой приказ? — Так повелела королева, — ответил Гутьера де Кастро. — А что с Доном и Ягудой? — С Эскривано ничего не случилось? — спросил охваченный внезапным страхом Родриго. Барон де Кастро с презрением выразительно пожал плечами. — Здесь, во всяком случае, нет, — ответил он. — Обрезанный пес, кажется, сбежал. У Родриго отлегло от сердца. Как он думал, так и вышло. Дон Иягуда укрылся в надежном месте. Он собрался с духом. — Ты крестоносец, — сказал он, — как служитель церкви